Если волка кормят ноги турдулака соображалка, но сейчас грехвосту не хватало лишней пары ног. Он лепётывал со всей мочи, так что лес трещал, потому что бежать приходилось на пролом. И всё равно ему казалось, что он продвигается слишком медленно, и что в любой миг с неба нагрянет неистовый упырь или тропа вдруг искривится под умелыми чарами лешего и выведет обратно прямо в руки царя, или ещё какое чёрное колдовство наведут на него братья-нечистики, которые в этом деле большие знатоки. Грудная клетка вздымалась от хриплого дыхания, а легкие ходили ходуном, как кузнечные меха. Боярину Видославу Рославичу и псарю приходилось еще хуже. Эти были непривычны к бегу по чащам, а Курдюм и вовсе застрял где-то сзади. Горехвост выскочил на опушку и ухватился руками за сук, чтобы не свалиться от изнеможения. Лопаухи гончие путались под сапогами, как будто и без них не нашлось бы обо что споткнуться. А бодрав дорогую фересь о колючки, из чаще вылез боярин. За ним появился свяга, кожух которого насквозь промок от пота. Но несмотря на усталость, царь тут же принялся пересчитывать собак. "Курдюм где?" едва выплёвывая слова, прохрипел Горехвост. "Отстал", махнул рукой в сторону леса боярин. Надо вернуться. Брось, вернёмся, сгинем. Он за мной воротился, а я его брошу? Не по-нашенски это, возразил Грехвост и полез в кусты. Подлесок проглотил его с головой, как жадное чрево, дорвавшееся до бесплатных кормёжки. Но стоило ему поскользнуться на россыпи бледных поганок и со смачным чвоком плюхнуться в грязь, как из гущи колючего малиника ему навстречу выкатился толстый мельник. Точно так же скользнул по траве и грохнулся следом. Оба беглеца, худое высокий грехвост и маленький круглый мельник, столкнулись лбами, от чего по лесу пролетел такой звук, будто полное ведро со стуком поставили на край колодца. Батюшки святы, спаси, сохрани, со страху взвирещал курдюм. Лихомарева, как обухом по рогам, взвыл грехвост. Что ты бодаешься? обиженно выкрикнул Меллик. Это я бодаюсь. Да мне уж нечем, всю башку обдолбали. Сквозь брызнувшие слёзы простонал Вурдалак. Они посмотрели друг на друга и разом расхохотались. Курдюм обнял лесного верзилу и вымолвил: Горюнь, как я рад, что ты цел, а я уж и не чаял тебя увидеть. «Думал, чаще тебя проглотило». «Э, нет, брат, я лесу не по зубам». «Не говори, хоть ты с виду и жирненький, как Еропкина порося». Они снова расхохотались. На опушку оба выбрались, обнимая друг друга за плечи, звяга хмуро взглянул на них и недобрительно буркнул. «Вот, дружки, волк и боров!» «Молчи, пес!» — бросил в ответ Горехвост. «Свору на поводке держишь, а вот язык за зубами держать не умеешь». Эй, хлопчики, вы что, лайцы вздумали? прикрикнул на них Ведослав. Мы же только что вместе ушли от опаски. Пёс и волк по-другому не могут. Значь природа такая, примирительно молвил Курдюм, обнимая обоих. Кстати, как там погоня? ещё не успев отдышаться, обеспокоился Боярин. Лечсть от нас просто так не отступит. У гамоней ялисную братию знаю. Не упырни, тем более леший за лесную опушку не сунца, успокоил его Грехвост. Разве ж то ворон сюда залетит? Но ему-то мы пёрышки быстро ощиплем. И всё ж давайте убираться по добру по здорову, и растревожился Видослав. Звяга, пригляди за тропой, не идёт ли кто по нашему следу? Погоди, боярин, не до того мне, недовольно отвествовал пса. Не видишь, что ли, выжлица полуумила, не даст со мне в руки. Ну и брось её, после сама прибежит. Что ты? Как можно? Я её с щенячьего возраста помню. Вдруг дикие твари её затерзают. Помоги, как лучше её поймать. Да береги пальцы, в сильном расстройстве она их хозяина тяпнет. Барин нехотя поплёлся за псарём и сделал вид, что помогает ему ловить суку. Однако выжлица и в самом деле была не в себе. Она не давала Визжала и носилась между опушкой и конопляником, беспокоя всю свору. Наконец она нырнула в заросли конопли и скрылась из виду. Боярин и псарь углубились за ней. Грехвост перевел, наконец, дух, хлопнул по плечу курдюма и вымолвил. «Пусть бегут. Но как вышло, что судьба вас так вовремя принесла?» Эх, как бы надеяться на судьбу-то! Весело бы сейчас тварь шкура на древе меров и клевала бы её вороньё. Расплылся в улыбке мелник. Как слинял ты с мельницы в сильном подпитии, так и заговорила во мне самая бесполезная вещь на свете совесть. Но, думаю, раз волка на подвиги потянула, то лучше бы овцам не bleять, а в деревне у мужиков на тебя зуб, как бы шкуру с тебя не спустили. «Дождался я утра и пошел посмотреть, не случилось ли беды. Вижу, деревня с рассвета не спит, вся переполошилась. Селяне сказывают, что полночи за вурдалаком гонялись до да призрак прежнего барина в лес его уволок. Эх, думаю, быть огорченецу!» «Покинулся в ноги воеводе Видославу Рославичу. Так, мол, и так говорю. Ты теперь на селе главный начальник. Так изволь, мол, распорядись, спаси от лютой судьбы грехвоста. Тебе доброе дело зачтется, когда судимир на весах начнет взвешивать, куда твою душу отправить в рай аль в пекло. Разве не князь на селе главный?» Князь-то что, он только и думает, как бы в столицу вернуться и снова на свой золочёный престол сесть. Ему на грязную хмарь наплевать, он здесь человек временный, а боярин Видоша силцо наш же прикупил себе в отчинку, видать, задумал тут корни пустить. Он и есть настоящий хозяин, ты разве не знал? Откуда? Кому в лесу интересно деревенские сплетни? И то верно. В лесу жить по волчьевать согласился Курдюм. «Борзуха, ко мне!» — послышался из зарослей голоса, хрипший от крика на собак. «Зачем нам вообще выходить? Может, выгоднее в зарослях отсидеться?» — последовал тут же рассудительный голос боярина. Из конопляника появился звяга с выжлицей, посаженной на поводок. Лопоухая гончая беспокоилась и вырывалась так, что псарю стоило сил ее сдерживать. «Борзуха, Боярин высунул из кустов испуганное лицо, огляделся и сделал маленький, очень-очень осторожный шажок на опушку. Грехвост сморщился от сильного запаха псарни, которым так и несло от звягиного кожуха. "Ты что, гончу барзухой назвал?" насмешливо бросил он. "Как же ты тогда барзых зовёшь? Я смотрю, ты сам барзой как кобель". Недовольно отозвался псар. «Таких борзунков суки-заляшки кусают!» «Твоя сука вот-вот от тебя дёру даст!» «Как же ты баб в руках держишь, когда даже суку не можешь на поводке удержать!» «Жаль, что не сам я верёвками к дубу тебя привязал!» Зло сверкнул псарь глазами. «Сейчас кишки твои по полянке бразмётаны были!» «Будет вам ссориться!» Попытался прервать их боярин. «Убираемся по-добру, по-здорову!» «Выжлица сама не своя, видать, что-то почуяла!» А вот и причина, по которой барзуха с поводкар рвётся. Подкатился к ним мельник, тыча в небо пухлым пальцем. Грихозд задрал голову, над верхушками сосен кружил хорохор, расправив чёрные крылья и склонив хищный клюв. Увидев людей, он победоносно каркнул и начал снижаться. Выследил нас злодейский пособник. Попытался прикрыться кустом видоша. «Пора драпать!» — сделал вывод Курдюм. «Полно вам. Мы уже не в лесу, тут не их царство». Попытался успокоить товарищи Грехвост. «Этот волк до сих пор своим приятелям норовит!» Дергая боярина за рукав, прохрепел Звяга. «Помяни, господин, мое слово! Он как был лесным зверем, так и остался!» «Уж не думаешь ли ты, что я предам своих ближних?» — скрипнул зубами Грехвост. Смотря кто твои ближние, если нечисленна, то нет не предашь, с вызовом бросил Звяга. Ах ты тварь, возмутился Грехвост. Как ты можешь меня так бесчестить? Я в жизни своей никого не предал. Волчий норов не переменишь, с запалом выкрикнул Звяга. С тобой говорить что опилки та ложь, закричал Грехвост и с размаху влепил псарю звонкую плевуху. Звяга ощерился, будто пес и без лишних слов двинул вурдалака кулаком по скуле. Ого! Вот это ударчик, будто молотком приложили. Псарь-то, похоже, не из слабочков, хоть и выглядит, как сморчок задрипанный. А рубец на рожи, кажись, не дома на печи схлопотал. От удара переметная с ума слетела с плеча и раскинулась в траве. Грехвост сразу почувствовал, что плечо будто осиротело. Он завертел головой, пытаясь найти, куда делась длака, и тут второй удар потряс его так, что он едва не опрокинулся навзничь. Звягино с воробута с цепи сорвалась. Собаки полезли на грехвоста со всех сторон, норовят цапнуть за ляшку, а то и свалить, но даже человеческой глоткой Вурдалак так на них рявкнул, что псы брызгнули в рассыпную. Одна выжлица-борзуха не далась на испуг. Она припротивно оскалилась и попёрла на пролом, явно показывая, что выучка и верность хозяину берут верх над животной осторожностью. Остальные собаки опомнились и потянулись за вожатый. Грехвост оказался в кольце злобно оскаленных пастей, со всех сторон изрыгающих потоки вязкой слюны. Что, оно отравил на меня своих псов? выкрикнул он царю. Вот цена твоей храбрости. Без собак ни на что не годишься. Чтоб поганый язык твой укротить. Мне собаки не надобны, резко бросил Звяга. Я тебе его рукой вырву. Он дал короткую команду, и свора отхлынула, однако не перестала заливаться лаем. Лишь круг, в котором ощутились бойцы, стал пошире до да попросторней. Грихвост только этого и ждал. Он подобрался, присел и прыгнул вперёд по привычке щёлкая зубами, однако на этот раз его приём не сработал. Вместо того, чтобы опрокинуть противника, он сам нарвался на жёсткий тычок кулака, легко выставленного вперёд. Удар пришёлся ему в солнечное сплетение, в глазах потемнело, дыхание перехватило. Его согнуло в три погибели, а вот звяга строить из себя благородного дворянина не стал. Воспользовавшись замешательством Вурдалака, он начал безжалостно молотить его руками, коленями и сапогами, стараясь попасть в самые болевые места. Грихвост быстро понял, что псар привык к кабатским дракам с пьянью, гольью и рванью, от такого пощады не жди. Он попробовал отступить, но собаки с готовностью подскочили сзади и два не вцепились в портки, так что пришлось возвратиться в круг и снова подставиться под псареву молодьбу. Кто такая Сидорова коза? Грихвост никогда такой не встречал и даже знать не хотел, откуда она взялась. Но звяг задался целью отодрать его как ту самую козу, и деться от этого было некуда. А как грехвост на собственной шкуре постигал смысл выражения столь привычного в деревенском обиходе лапы молоденькой ёлочки у опушки дрогнули и из-за них показалось юное личико с гладкой кожей, успевшего загореть под лучами дачбога, всё лето обильно поливавшего жарой дикий лес. Пара глубоких голубых глаз уставилась на дручунов, золотисто-пшеничные волосы, заплетённые в две косы, всколыхнулись. От беззвучного хохота серебряный обруч с лазоревым ехонтом перекосился, скрывая морщинки, побежавшие по гладкому лбу. Ладонь с золотистым кольцом на мизинце поправила драгоценную запу на багряного корзна, на спине которого колыхался вышитый сокол, несущий в когтях ветку дуба. Хорохор резко спикировал с высоты и уселся на еловую лапу вровень с пушистым воротником. Из куньего меха Однако стоило ему заметить запону С желтым прозрачным камнем В глубине которого мерцала темная прожилка Похожая на змеиный зрачок Он испуганно каркнул И перелетел повыше Не бойся Змеиный глаз кого попало не ворожит Раздался звонкий голос охотницы Я нашел их царевна Они уже выбрались Из владений твоего батюшка Програил ворон Опасливо косясь на запону Тебе-то что беспокоиться, у птиц нет границы. Да и я хожу, где хожу, — беспечно ответила Ярогнева. Стоило ей это двинуть куст и показаться на опушке, как Видослав Рославич испуганно заголосил. А вот и погоня! Дождались, эх, говорил же я вам! Однако ни Горехвост, ни Звяга и ухом не повели на его восклицание. Вурдалак слишком беспокоился из-за сумы с волчьей Длакой, прижимал ее к груди и закрывал от ударов. И за чего одна рука его оставалась всё время занята. Сам он сделался неповоротлив и не расторопен, чем немедленно воспользовался его противник. Псарь ловко подстёк его под ноги и опрокинул на землю. Пока грехвост шарил руками, пытаясь нащупать суму, звяга оседлал его, сжал бака ногами и лишил возможности двигаться, что окончательно сделало из Вурдалака мешок для битья. Удары посыпались на грехвоста, как ядро из пушки. «Лихо марево!» – через силу прокряхтел он. «Что ж мне так не везет? Бьют и бьют! У меня еще с прошлого раза ранки не зажили, а тут снова!» Боярин забегал вокруг них, размахивая руками ферези и причитая «Убираемся! Живо!» Но бойцам было не до этого. Звягина свора окружила их буйным, прыгучим и зубастым кольцом, сквозь которое не удалось бы прорваться и медведю. Собаки как будто взбесились, но ни одна из них не решалась вплотную подпрыгнуть к драчунам и накинуться на горе-хвоста. Яра Гнева тем временем преспокойно достала лук и большой тул со стрелами. Ее движения не оставляли сомнения, охотница собиралась стрелять с расстояния в два-девять шагов, так что спрятаться от ее стрел было негде. Да и что это были за стрелы? У людей точно таких не сыщешь. Каждая длиннее вытянутой руки, но главное совсем не это, а то, что у каждой наконечник пылает пламенем, как огненный цветок перед перуновым днём. Перья на хвостах встают торчком, как живые. Выпустишь их, и они сами правят, куда лететь. Кажется, тронь такую стрелу и обожжёшься на её огневе.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 Насмешливо выкрикнул Харехор, наблюдавший за происходящим с высоты ветки. "Останови, чёртову девку!" тоном большого начальника скомандовал Видослав. Картинным жестом он вытянул руку вперёд и указал на охотницу, как император указывает на разбитые орды варваров. Курдюм помедлил мгновение, соображая, стоит ли мельнику исполнять повеление боярина на слушаться не посмел и просился на царевну. Его полотняная шапочка едва доходила охотнице до носика, однако толстяк так вцепился в её тонкую фигурку, что лук со стрелой выполы из её рук. Царевна потянулась к широкому поясу и выхватила из ножен меч. "Знаешь что это?" грозно спросила она Курдюма. Это меч душебор. Он забирает души таких остолопов, как ты. Мы ещё посмотрим, кто из нас остолоп, возразил Курдюм и вцепился ей в пояс. Ворон на ветке беспокойно заграял. Оскорбить меня хочешь? выкрикнула возмущённо царевна. В самом деле, сорвать с девы пояс да ещё при народии, уветичи считалось таким оскорблением, что родня обиженной вряд ли простила бы посягателя. Однако в этот миг соображение девичьей чести, похоже, беспокоило Курдюма меньше всего. Отдай меч, с неожиданной дерзостью рявкнул он. Зачем он тебе? У тебя руки кривые. Возразила Церевна: всё равно он не твой, ты его у Вурдалака стащила. Тебе-то что, выискался заступник? Ярогнево направил остриё меча Курдюму в брюхо. Легонько ткнуло и осведомилась. А если насквозь продырявить, что из тебя потечёт? Кровошка или пиво? Мельник опешил, отскочил назад. Глазки его забегали, он решил сменить тактику и вкрадчиво предложил: "Тогда может продашь его?" Взгляни на рукоять, в ней камень зелёный, он к твоим глазам не идёт. К моим глазам всё идёт, заверила Церевна. Намика на всё же смутилась и непроизвольно поправила лёгкий венец с синим сапфиром, перекосившийся на её пшеничных волосах. Пока Мельник неловко топтался, не решаясь приблизиться, она подобрала лук и взяла в руки стрелу, наконечник которой рассыпал снопы искр. «Бых-бух-шлёп» слышалось у конопляного края, где звяга волтузил горе хвоста. Собаки суетились и лаяли, обернувшись к лесной гости хвостами. «Прекратите немедленно свару! Всем угомониться!» Как заправская командир шевелела охотница. «Кто у вас главный? Вели ему няться!» Она оглядела всех четырех мужчин, двое из которых мурыжили друг друга на траве, не обращая внимания ни на что более, и остановила взгляд на парадной ферезе Видослава. «Ты боярин!» — ткнула она в его сторону пламенеющей стрелой. «Прикажи им подняться! П царя можешь забрать, а волчка оставь мне!» «Я не боярин, просто одет хорошо!» — залепетал Видослав, отступая подальше к коноплянику. «И вообще я тут не главный. Главный он!» указал его перст на Курдюма. Цыревна с сомнением оглядела мельника и отрицательно качнула головой. Тогда он, указал Видослав на дружинов, степившихся в клубок. Которые из них? Пу пусть оба будут. Ярогнева прыгнула к нему и наступила на длинный рукав Феризи, волочившийся по траве. Видоже споткнулся, упал на колени, закрыл лицо ладонями и запричитал: «Не трогай меня ради святых и великих!» «Кто ты такой, чтобы я тебя трогала?» «Вижу, ты размечтался!» «Я и вправду боярин!» Начал признаваться видоша сквозь слезы, хлынувшие из-под ладони. «Но волкам я не хозяин! Меня твой зверюга не слушает! Я тут вообще случайно! Отпусти меня! Будь милосердна! Вы посмотрите на этого воеводу!» Неожиданно взъелся Курдюм. «Вот и витязь без страха и упрёка! Лицо княжеской думы — наследник славы и мудрости древних боярских родов! Поставить его в голове дружины богатырей он целую орду в поле сметёт только где-то орда! Одна девка взяла его за хоботок, а он и пикнуть не смеет!» Видоша перестал елозить и с ненавистью взглянул на Курдюма. «И то верно!» — слово за слово распалял красноречие Мельник. Где же видно, чтобы рыцаря полчился на деву. Пусть она и дочь лесных тварей, и пришла из злой чащи по нашу душу с колдовским луком или хилым мечом, каким раньше жизнь у несчастных жертв отнимали. Подумаешь, всего на всего царевна нечистой силы. Витьис руку на девушку ни за что не поднимет. Всё как в сказке, красота побеждает силу. А что из ней должен делать? Нерешительно грызнулсы Видоша Чего? Чего? Передразнил его мельник: "Вежи её, рыцарь, в сияющих доспехах. Кто из нас двоих воин я или ты? И за что только я каждый год дань плачу таким вот защитникам от чува края?" Ведослав Рославич поколебался, подобрал рукава феризи, кашлянул в кулачок и поднялся с колен. Ярогнева будто нарочно, играя с ним, убрала стрелу в ту Закинула за спину лук и сунула душебор в ножны. Эй, я это. Ты только не обижайся, пробормотал Владислав. Но это мой долг. Я должен задержать и доставить за нарушение, при проводить куда следует, ввиду того, что преступность совсем разгулялась. Какая преступность? поинтересовалась Церена. Ясна какая, дикого леса. Нечисть всякая, твари кошмарные, жуткие демоны и так далее. И по списку выходит я по твоему списку прохожу как нечисть, и кошмарная тварь? Голубые глазки охотницы невинно моргнули. Что ты, ваше высочество? Нет, конечно. Только всё-таки уговоры из лесу не выходить, а вы выйти вон изволили, непорядок. Разбирательство учить надобно, задержание оформить, чтобы всё как положено, дело белыми нитками сшить. Так ты сам в лес забрался. Невинно моргнула царевна. «Я-то что? Я тут воевод. Я обязан за всем проследить, чтобы не было непорядку. Самоуправство поджег суд беззаконных, а в Диком Лесу имели место случаи внесудебной расправы. Так что я был обязан. Не виноват я. Это долг служебный». «Что ты болтаешь, Трепло?» — вышел из себя Курдюм. «Хватай ее! Обезоруживай! Меч отними первонаперво, Витязь!» Даже ворон на ветке не удержался и прилетел пониже, чтобы полюбопытствовать, чем кончится потуги важного должностного лица. Ну что тебе дался этот меч, состроил страдальческую гримасу Видоши. Этот меч колдовской! Если он не поможет избавиться от водяницы, то ничто уже не поможет, сгоряча выкрикнул мельник. Так возьми его, Ярогнева сняла нож с пояса и протянула Видоше. Забирай, Ты, боярин, ты должен заведовать оружием, разве не так? Видослав распахнул глаза, нет ли подвоха? Вроде девка сама сдаёт оружие. Надо забрать, разве не так? Иначе, что скажет общественность? Цыревна кокетливо поправила жёлтую запону, скрепившую полы её богряного корызна. Видослав наконец нашёл в себе силы, приблизился и протянул руку к мечу. «Ввиду милости правосудия, учитывая явку с повинной и добровольную сдачу, то я правы не знаю». «Смотри сюда», — властно велела охотница. Она показала боярину ехонт желто-медового цвета, вставленный в золотую оправу запоны. Прозрачный, с мелкими каплями самоцвет заключал в себе темно-коричневую прожилку, похожую на зрачок. Запона до удивления напоминала змеиный глаз, которым удав завораживает добычу, и ведоша повелся на эту опасную вражбу. Он окончательно потерял волю, перестал лепетать и двинулся к ярогневе, позабыв и себя, и товарищей. «На колени!» — велела царевна. Он покорно опустился перед ней на траву, примяв пол и ферезе. «Кто ты таков? Говори, ничего не скрывая». Видослав, сын Рослава, и служил их людей великого мира города, ровным тоном пропел рыцарь. Как ты ощутился у нас в грязной хмари? требовательно допрашивала его Ярогнева. Из столицы прислали, чтобы смотреть за князем. Не перече, продолжил выдавать Видослав. Ярогнева удивилась и сделала шаг назад. Запона в ее руке покачнулась, Ведослав вздрогнул, отвел взгляд и с изумлением оглядел себя, стоящего на коленях. Однако дева опомнилась, быстро приблизилась, положила руку ему на плечо и заставила снова посмотреть в змеиный глаз камня. Ведоша разинул рот и застыл. «Кто тебя прислал?» — продолжила она свой допрос. «Мой государь, величайший правитель мира, кормилиц и благодетель» исто отвечал боярин. Какой ещё государь? С досадой бросил Ирогнева, очевидно не понимая, о чём лопочет приворожённый Видоша. Разве не все Волотростиславич великий князь? Что ты, развёл руками Видоша. Севку князя давно развенчали, он нынче в опале. Вот и сослали его на край света, а мне повелели следить за ним, чтоб он не сбежал и не начал сноситься с народом, который хочет вернуть его на престол. Вот это новость. Похоже, Ирагня во раньше ничего не слыхала о столичных делах. А кто ж теперь на великом столе? Буревой Прибыславич, бывший Севкин дружок, он меня среди других бояр выделил и доверие мне оказал, за что я вечный ему и благодарен. Только жить в таком захолустье я признаться не рад. Мне бы обратно в столицу, как бы знала ты, сколько мук я терплю в этой глуши. Да чихать мне на твои муки рассердилась с ревна. Что ж, теперь всевал от Растиславоч, неужели он сильный? Я-то думала, он тут отдыхает от столичного шума. Несмотря на стеклянный взгляд, Ведослав нашёл в себе силы рассхохотаться. "Несчастное дикое лесное дитя", <связь> воскликнул он. "Вырос, лавчащий, не знаешь, шум столицы как гром, но этот гром слаще музыки. Помню эту музыку". С ещё большей досадой выкрикнула Ерогнева: «Помню и кремники, и каменные палаты, и острые иглы шатров, что вонзаются в небо. Помню золоченые крыши храмов и толпы народу, суету площади Середы и громаду железной стрелы. Только я уж начала думать, что это все мне приснилось. Столько лет прошло. Всего не упомнишь». Взгляд Видослава уже начинал мутнеть. Речь его становилась все более неразборчивой. Наконец он сбился на бормотание. Из уголка его тонкого рта стекла струйка слюны». Хорохор сорвался с ветки, закружил над головой, митревожно заиграл. "Довольно, царевна! Нет нужды прошлое поминать. Не боярин наша цель, а Вурдалак в самом деле". Опомнилась Ярогнева. Она прикрыла зминый глаз ладонью и захлопнула на плечах Полы Багрянова корзно. Видоша пришёл в себя, униженно вытер грязной ладонью с Лёни и прямо как был на коленях. Отполз обратно под защиту собачьей своры. А пси всею унимались и отчаянно лаяли на двух бойцов, сцепившихся посреди круга, образованного рыжими, пегими, чёрными и белыми хвостами, лапами и ушами. Грехвосту приходилось туго. Звяг оказался сторонником старого правила: бей до конца. Смуглая физиономия Вурдалака медленно, но верно превращалась в фиолетово-красное месиво. Одна рука уже еле двигалась, вторая шевелилась едва через боль. Сквозь замызганную рубаху начали проступать пятна крови, смешиваясь с сальным травным узором, вышитым вокруг ворот. Не пора или сдаваться, приходил на ум. Этот пёс ведь прибьёт, с него станет. Вот ещё поёрзают для вида и сдамся, всё равно меня своры из круга не выпустит. Отвратительно скализь, звяга склонился над его головой, чтоб шибануть, повернее, прямо в глаз. Его кулак взвился в воздухе и начал опускаться как молот. Куцы, чёрная борода, бсярявstа поршилась, по нестриженным вислам усам стекал пот. Грехвост зажмурился, отвернулся и открытой ладонью оттолкнул его подбородок. Куцы и косы бородки застряли меж пальцев, пара клочев выдралась с корнем. Длинный ус намотался на мизинец. Грехвост отчаянно потянул палец обратно, стараясь освободить его, но ус только дёргался и не хотел отвязываться. «Где же удар?» Лежащий вурдалак приоткрыл заплывший глаз. Сморщив лицо, звяга мотал бородой. Дергающийся ус причинял ему страшную боль. «Что? Не нравится?» Горехвост нарочно дернул за уз посильнее, Звяга взвыл, псы захлебнулись от лая, железная хватка псаря ослабла и Горехвосту удалось наконец вздохнуть. Медленно, не торопясь, он потянул уз к земле, Звяга начал клониться на бок, рыпнулся пару раз, но не выдержал и скатился с его груди на траву. Опа! Оп Горехвост мигом вскочил и сам оседлал противника. Это вышло так неожиданно, что псы даже замолкли. А ведь у псаря не только усы торчат. Вон, борода в какие космос сбилась, аж в косички заплетать можно. Грехвост намотал пару клочков на пальцы и так потянул, что звяга задёргался на траве. Вот тебе ещё. Вот, получи. Ага, больно. Перестань, взревел псарь. От чего же? пропыхтел Вурдалак. Так нельзя, не по правилам. А забить лежачего до смерти это по правилам? Грихвост цепился в бородку и завозил её вправо, влево, вверх, вниз. Вот тварь лесная! ревел Звяг от боли. «В диком лесу все нечистики шебутные могут не знать простой вещи! Мужика рвать за бороду так обидеть, что он век не простит!» «Я не мужик!» — сообщил Горехвост. «Я не чистая сила! Зато я мужик!» — хрипел Звяга. «Клянусь небом и землей, если не прекратишь, зарежу, как пить дать! У тебя ножа нет! Ха! А это что?» Грехвост моргнуть не успел, а в руке Звяги и в самом деле сверкнул нож за сапожник, выхваченный из-за драного голенища. «Ух ты!» Грехвост резко вскочил и отпрыгнул. Одна из собак ухитрилась и цапнула его за ногу, но курдюмовые сапоги из доброй козлиной кожи не пропустили укуса. Звяга ощерился так криво, что даже у матерого вурдалака по спине пробежали мурашки. Лезвие ножика, короткое, тусклое, все в зазубренных и царапинах, уставилась ему прямо в грудь. Звяга нехотя поднялся, перебросил нож из руки в руку и неторопливо примерился, откуда напасть. Кажется, он не шутил. Грехвост оглянулся, свора окружала дерущихся со всех сторон. «Как бы выбраться? Если собаки набросятся, то даже мне с ними не справиться. Сначала закусают, потом разорвут на клочки. Лихо марево. Я от нечистиков улизнул и для чего? Чтоб меня псы разорвали?» И тут прямо перед его носом в землю вонзилась стрела. Её наконечник полыхнул сотней маленьких огоньков и расцвёл, будто чудо-цвет, выкованный с варогом из небесного пламени. Собаки поперхнулись и с визгом начали разбегаться. Свяга розинул рот, наклонился над огненной стрелой, чтоб получше её рассмотреть. И тут язык пламени взвился и так полыхнул ему в рожу, что псарь заорал отпрянул. И ухватил солоденью за бороду. Данюха До Грихвоста донёсся запах палёных волос, лела борода псаря, и в её пепельных космах пылали два заметные огонёчки. "Воды!" завопил Звяга и бросился к ручейку журчащему вдалеке. Собачья свора с лаем покатилась за ним. Поли, хватай! Волк нам нужен живьём! Скрепучим голосом Грейл Ворон делая круг над головой грехвоста, а Ярогнева Уже накладывала на тетиву вторую стрелу и целилась в Урдалака. Его острый взгляд её голубых пронзительных глаз не сулил ничего доброго. "Ну, волк, давайся по-доброму. Своей воле не отдашься. Стрельну, и на этот раз прожгу в тебе такую дыру, что руку можно будет просунуть", грозно вымолвила лесная царевна. Грехоз беспомощно оглянулся, но позади растивалось лишь голубая пушка, за которой шигак в 20 вставала зелёная чаща конопляника. Колени его подогнулись, он приготовился с пружини те броситься в заросли, но тут же суровый отклик предупредил его. Не вздумай, мои стрелы быстрее твоих лап. Он скрипнул зубами и показал Ирогневе пустые ладони. Тихонечко, не балуй, уговаривала его царевна, как взбрыкнувшего коня. Подходи, становись на колени, руки за спину, мордой в землю. Это у тебя морда, у меня лицо, хмуро возразил Вурдалак, пригибаясь и тыкаясь носом в чахлую траву. Вот и ладненько, довольна пропела Дева, вынимая верёвку и подступая поближе, чтобы связать ему запястье. В ледяном дворце Мары одним лицом станет больше, а мы со своими мордами ещё на воле помыкаемся. Гриховост почувствовал, как рук коснулась верёвка. И тут вдруг припухлое круглое тело, обёрнутое в добрый мятль, калабком подкатилось и рогневи под ноги и стукнуло ей под коленки. Царевна прокинулась навзних и выпустила верёвку, хотя лук по-прежнему оставался сжат в её тонкой ладони. Курдюм схватил Грехвоста за шкирку, рывком поднял на ноги и заорал брызжжа слюной: "Давай, дёру, она сейчас поднимется!" "Нет, постойте!" рассердилась Церевна. "Я вас не отпущу!" Но Грехвост и не думал медлить. Следом за развивающимся мятлем Курдюм он в три прыжка перескочил через поляну и вломился в заросли конопли. Острые листья захлестали его по лицу, высокие стебли закачались у него за спиной. Курдюм постоянно оглядывался и вопил: "Ходу! Кого из нас ноги кормят, мельника или волка?" Под темнеющим небом сверкнула стрела и вонзилась в землю в двух шагах позади грехвоста. Конопля полилась и вспыхнула, оставляя противный запах, который успел остылить ему хуже некуда. По загривку ударила волна жара, краем глаз и беглет заметил, что травина чаще позади него полыхает, как во время пожара, а пламенные стрелы всё летели и летели по небу, проносясь мимо вечерней звезды одиноко мерцающей в надвигающихся сумерках. Вот и овраг перед избой Дедослава. Каким огромным он казался во времена моего детства, сейчас кажется мелким, будто его присыпали, но нет. За прошедшие годы тут мало что изменилось. Из крутых склонов торчат кривые сосенки, тянущиеся к свету. Трещат заросли бузины, хлюпают мокрые лужи, не просыхающие от того, что их не трогает солнце. Хряк! И курдюм с шумом скатился с обрыва, несколько раз перекувыркнулся, Примял лопухи и высунул заросли голову как испуганный заяц к греты лопатой. Вжжих и следом свалился грехвост, ткнулся носом в толстое брюхо курдюма и растопырил пальцы, смачно чавкнувши в грязи. Вечерняя тень уже пожирала извилистая вражья утро. Солнце скотилось за Шернский завод и надсюды виднелись разве что верхушки лесных ели, окрашенные рдяными лучами. Как я любил прятаться здесь в детстве. Залезешь сюда, и никто не отыщет. Мамка, бывало, выйдет на двор и зовет, а я схитрю и замру. Попробуй найти. Эх, где сейчас те времена? Че размечтался, волчище? Пихнул его в бок Курдюм. Уходим на север по дну, а вось эта чертова девка нас не углядит. Я эти извилины знаю, хмуро сказал Горехвост. А враг попетляет, да выведет нас на поверхность через двести сажений. Там же не укроешься. Нам всего-то и нужно добраться до мельницы, — зашептал с жаром Курдюм. Она у меня как крепость, на щит ее не возьмешь. Эх, дружище Курдюм, — хлопнул его по плечу Горехвост. Ты добрейшей души человек, но в охоте дурак дураком. В лесу даже самая мелкая тварь понимает. Ни в коем случае не тащи охотника к своему логову. От логова прочь уводить надо, иначе разорят дом и не станет жилья. Не уберемся по-быстрому, нас самих не станет. Курдюм вскочил, ухватил горе хвоста за рукав и поволок за собой. Когда они добрались до устья оврага, солнце уже погрузилось за край семи вод. Мерцающее стадо ясного месяца высыпало на сапфировый небосвод, закружив над головами звездный хоровод. Вечерние сумерки погрузили мир в тишину, лишь запоздалые кузнечики стрекотали. Провожая последние теплые дни, дожаловались в дальних болотах лягушки на то, что скоро придется им впасть в забытье. Грехвост высунул голову на поверхность и принюхался к воздуху. «Ну чего там?» Неторопливо потряс его мельник. «Тихо все, не ерепенься», — успокоил приятеля вурдалак. «Тогда полезли быстрее. Мне домой надо». «Погоди, перед нами ровное поле. Мы на нем, как на ладони, нужно дождаться кромешной тьмы». «Некогда мне ждать», — заныл мельник. «Не могу я хозяйство без присмотра ставить». «Никуда не денется твое хозяйство», — возразил грехвост. «Если бы так», — всплеснул пухлыми ладонями курдюм. Водяница не даёт мне покоя, беда с ней только. Чуть отвернулся, глядь, а она колесо поломала. Ось перекосилась, жирновав стала. Я и на час боюсь уйти из дома. Эх, корюня, если б ты только знал, как она мне вредит. Потерпи чуток, сказал Грихвост, обнимая Курдёму за плечи. Ночь уже опускается ещё полчасика, и нас никто не заметит. А пока высовываться рано. Опытная охотница быстро смекнёт, где нас ждать. Курдюм сдался и привалился спиной к глинистому склону оврага. Мятлик своей незапачкой ухмыльнулся грехвост. Кто бы мычал? склябился мельник в ответ. У самого рожа заплыла пальцы в грязи, как как урдалак, другого слова не подберу. В атол у тебе только вчера подарила, она уже в дырах. Ничего. Вот вернёмся на мельницу, вычистим пёрышки. Я с тобой не вернусь, возразил грехвост. А чего так? удивился Курдюм. Есть у меня перед дедом должок, кроме меня родни у него не осталось. Стить за кровь в больше некому, а злодей может выйти нынче, каждый час здорок. Курдюм, как услыхал про злодея, так и ж передёрнуло от страха. «Р -р -р Разве ты уже выяснил, кто убийца? Заикаясь, спросил он. А что тут выяснять? заговорил Грихвост. Пётёня мне сказал, что вечер перед убийством он со старостом, конюхом и няжатой сидел в кабаке, резался в шахматишки. Как стемнело, заявился Лутоха. Чего он забыл в кабаке? Он же не пьющий. Но его и позвали для смеху сыграть. Думали, что легко обыграют, а он всех и обставил. Выиграл щербатую копейку, ту самую, что я нашёл в пасти козла. Перед уходом весь выигрыш спустил на вино и закуску, ещё до полуночи был таков. А утром дед висел под потолком с вывороченными руками, и связаны не были его поиском. Вот он, смотри, я его раздобыл. И Грихвост достал из сумы, с которой не расставался, рваный лютохин пояс. Курдём презрительно взял его в руки, внимательно смотрел и даже понюхал для верности. "Так выходит лютоха и есть тать?" недоверчиво спросил он. "А кто же ещё? Все улики на нём сходятся", убеждённо проговорил Грихвост. И время было у него и возможность Петюня сказал, будто он ненавидил волхвов за то, якобы что они плохо служили богам, отчего те и ушли. "Верно", осторожно подтвердил мельник. "Он на этой почве из брендил. Все знают, что еродивый спит и видит, как вернуть боушлых башков. На кой ляд они ему сдались, только Шул знает". «Может, надеяться, что они и его наградят?» «Воропай мне телегу ржи привез на обмолот, я так забегался, что до сих пор за нее не принимался» Так вот он болтал, что лутохи в тот вечер не раз предлагали вина, а он по привычке отнекивался Но перед уходом спустил выигрыш на целый мех дорогой иноземной романеи, хотя ее только князь да бояре позволяют себе выпивать И еще купил большую корзину белых калачей А кого ими кормить? Ведь он один-одинёшень, ни гникала, ни двора. Собирался будто на пир и ведь сам ни глотка не сделал. Всё с собой утащил. Может, бесов хотел подкормить? Без бесовства тут не обошлось. Так все мужики говорят. А долго ли ещё игроки сидели после ухода? Осведомился Грехвост. Часа два, может, два с половиной. Вращая глазами, выдал Курдюм. До тех пор, пока в стельку не налакались. Игроки вышли в третьем часу. Начал соображать грехвост. Лутоха ушел за два с лишним часа до этого. Петюня видел, как перед избой деда Слава бродил какой-то призрак, но ему в каком-то сильном подпитии кто угодно мог призраком показаться. Мучить деда начали после трех, а к пяти он уже был мертв. Что делал все это время Лутоха? И самое главное, куда он после убийства пропал? А вот и не пропал, с торжеством заявил Курдюм. Почему не пропал? Я его но ничего видел. Где? Не скажу. Не морочь мне голову. Это ты меня тут морочишь. Мне давно домой пора, ты меня не пускаешь. Посмотри, сумерки уже сгустились. Темнота хоть глаз выколи. Курдюмчик мило, но потерпи четверть часика. Взмолился грехвост. Темно только во враге, в чистом поле ещё всё видать. Что? Четверть часа? Встал курдюмчик. Да ты издеваешься, не иначе. Сейчас самый разгул нечести начинаетс. Воединице из омута вылезет и плакала моя мельница. Не понять тебе, бродяги, что значит иметь собственное хозяйство. Имельник выскочил из-за врага на ровное, гладкое скошенное девичье поле. Грехвост попытался ухватить его за портки до да куда там. Курдюм хоть и выглядел увольным, а на деле был юрким как колобок. Вурдалак и глазом моргнуть не успел. Омельник мчался уже через поле на север, где за невысокими холмиками журчала мелкая змейка. Пухленькая фигурка курдюма замелькала в тёмной синеве сумерек. Ночь уже надвигалась, и только бархатистое небо ещё сопротивлялось и пылало лазурью, не желая уступать сгущающейся тишине. Грехвост мельком взглянул на месяц, набирающий полную силу, и только махнул на него рукой. "Ждёшь, что я начну петь тебе песню?" «Не до тебя мне, отстань!» Месяц как будто услышал его. На него тот час же наползла тучка, и он спрятался за ее завесой, словно обидевшись. А Курдюм улепетывал прочь, и, конечно же, он взял курс на самое незаметное место — одинокое дерево, торчащее посреди поля. Это была известная всей округе Макушкина березка. Высокая, развесистая, с гнутым стволом. Рыгадкой, разделившимся на два ростка, от чего издалека казалось, что это торчит огромная вилка, воткнутая в землю шутником-великаном. А куда ещё побежит мельник, оказавшийся в голом поле? Он же умный. Мигом сообразит, где нет никаких примет, никто не станет искать и куда никто даже не взглянет. О, лух, прячься за кочкой, прошипел Грихвост, стараясь приглушить собственный оклик. Но было уже поздно. В вышине хлопнули чёрные крылья, и вечерний покой разом сгинул от отвратительного вороньего грая. Здесь сюда! Нашёл! Вижу! Хрипло вопел хорохор, сужая круги. Острый край шик месяца вдруг пропал нами, а затем появился опять, и по этому необъяснимому мерцанию грехводц смкнул, что ворон уже над его головой, и его крыло засвети цвет. Ах ты тварь, непроизвольно вырвалось из гордолаковой глотки. А вот и волчища! обрадовался Харохор, резко спикировал и попытался попасть клювом грехвосту по черепу. Ай, зачем так сильно клюёшься? с притворным испугом взвопил грехвост. Харохор самодовольно закаркал, взмыл в воздух и заложил над его головой вираж. Не смей, мне же больно! продолжал завывать грехвост. Харахор навострил клюв, нацелился ему в теме и пал в крутой эпике. «Нельзя же так! Это уже ни в какие ворота! За что мне?» — голосил вурдалак краем глаза, высматривая темный силуэт ворона, мелькающий на фоне звезд. Харахор подлетел к земле, его железный клюв готов был впиться в вурдалач из агривок, покрытый густой шерстью. Дождавшись, пока падение ворона станет неотвратимым, Гриховст извернулся и отпрянул в сторону. Харохор пролетел мимо и ванзился в кочку. Столкновение ошеломило его, но Гриховст для верности ещё и прихлопнул его ладонью. Загрубевшие пальцы ухватились за птичий хвост и выдернули клок лоснящихся перьев. От боли ворон попробовал разразиться оглушительным граем, но сквозь ушедший в землю клюв донеслись только истошные хрипы. Вот и курочка нам на ужин. Хищно склеблся грехвост и выдернул ворона из кочки. "Я не курочка", слабо запротестовал хорохор. "И то правда", откликнулся грехвост, сжимая его в руках. "Что тут жарить, одни жилы да кости, и укусить не за что. Меня жарить!" зашелся от возмущения хорохор. Да ты знаешь, что ворон и самые умные существа в природе, мой выходящий за границы воображение разум, моя тонкая чувственная душа, для тебя просто еда, да ты зверь. Верно, зверь, довольно проговорил грехвост. А ты птица. Я тебя в гости не звал, ты сам на меня налетел. Вот теперь узнаешь, кто из нас двоих хищник, а кто добыча. Он нарочно разинул рот и сделал вид, что собирается заглотить ворона целиком. Харахор впал в панику, судорожно затрепыхался и попробовал вырваться, однако ладони вурдалака сжимали его слишком цепко. И тут в глаза горе хвоста ударил ослепительный огненный сполох. Пылающая стрела упала с неба и вонзилась в землю прямо перед его носом. От неожиданности Горехвост выпустил ворона из ладоней, Харахор тут же взмыл в воздух, неловко маневрируя драным хвостом, а огненные стрелы уже летели одна за другой, и каждая норовила лечь так близко к разметавшейся в атолле Горехвоста, что он чувствовал жар, исходящий от искрящихся наконечников. «Надо же, как вы не вовремя», — сгоряча сказал он. И тут же почувствовал, как в макушку его ударило что-то острое и очень жёсткое. Стрела. Мигом пронеслась мысль прямо в голову. Неужели пробило? Однако сознажалка продолжала работать. Мысли не путались, сознание не выключилось. Что это за стрела, которая меня даже не вырубила? подумалось ему. Он поднял глаза и увидел Харахора с победоносным видом парящего прямо над ним. Заметив изумленный взгляд вурдалака, ворон с торжествующим хрипом заграил. «Так тебе! Я отомстил!» «Это ты меня клюнул?» Вышел из себя грехвост. И тут новая вспышка едва не прожгла сумму, перекинутую через его плечо. Длака. Только бы ее не задела. Мигом сообразил он, Ему стало не до дурного летучего крикуна. Он подхватил суму и бросился в сгущающиеся сумерки, где едва виднелось колышущееся на ветру макушки на берёза. "Он тут! Я слежу за ним!" плеск. Хрипел над его головой хорохор. Грихвост попытался разглядеть, откуда несутся стрелы. Ветра вевали девичье поле со всех четырёх сторон света и только поодыль у околицы грязной хмари, что осталась за спиной, до да перед господской усадьбой. Огоньки, которые проглядывали по правую руку, темнели в зарослях кустарника и одинокие купы деревьев. Впереди и чуть слева простор загораживали невысокие холмики, за которыми спряталась Курдюмова мельница. Ворон хлопнул крылом так близко, что сбил пыль с гривы жёстких волос. И тот час же из-под раскидистой ивы, пристроившейся на краю мелкого болотца у княжеского двора, вырвалась огненная стрела и устремилась прямо к нему. Грехвостый опомниться не успел, как увидел, что пылающее острие несется ему в переносицу. Он едва успел отвернуться и сделать полшага, а стрела уже падала ему на загривок, не оставляя ни малейшей надежды сохранить шкуру без новой дырки. И тут он споткнулся о пухлый тюфяк, неразличимый в сгустившейся темноте. Грехвост со всего маху рухнул на землю, дёргая коленями и оббивая новенькими каблуками мягкую рухлить, попавшуюся под ноги. "Ой!" жалобно выкрикнул тюфяк голосом мельника. Стрела пролетела в том месте, где только что был воротник грехвоста, вонзилась в кочку и осветила перепуганное лицо Курдюма, распростравшегося на траве. Промах, точнее бей! С досадой проиграл Ворон. Ты чего тут? заорал на Крудьюма Вурдалак. А ты чего? взорвался в ответ Мельник. Тебя ещё зачем прячешься? А ты зачем сапогом меня пхаешь? Я этот сапог сам тебе подарил, а ты вот как со мной? Из-под дыв вышел светящийся силуэт. Сквозь вечерние сумерки проступила фигура охотницы, сжимающей в руках лук с целым снапом пылающих стрел. Ярогнева наложила одно из них на блестящий от искорок лук и начала натягивать тетиву. «Сейчас вдарит!» — обреченно подвел итог мельник. «Жги! Берясь!» — радостно захлопал над головами ворон. Грехвост засадил под зад курдюмый душевный пинок, мигом поднявший его с земли, и подтолкнул в сторону одинокой березы. Ерогнева неторопливо шагала по полю, рассчитывая в этот раз стрельнуть наверняка. Её худая фигура маячила уже за полтораста шагов, и, судя по тому, как неуклонно она надвигалась, тёплой встречи было не миновать. Грехвост затащил упирающегося мельника под берёзу и перевёл дух. Отличное укрытие. Спрятались так, что никто не найдёт. Издевался над их головами ворон. Нарезающий вокруг берёзы круги. Мельница всего 300 шагов, задыхаясь, просепил Курдюн. Не успеем, едва выдохнул Грихвост. Поле голое, тут же подстрелит. Я не старый, на тот свет ещё рано, отрывисто бросил Курдюн. Заткнись и не ной, саданул его кулаком в бок Вурдалак. Что дерёшься? Я что, враг тебе? Если не враг, то скажи, где латуха? «Да ведь я видел его на ветхом капище, он там ночью и днём ошивается, ставит жертвы ушедшим богам. Вот ведь, дурень, кому жертвовать? Они ж ушли, полоумные только!» «А чё ему надо?» «Дурака кто поймёт? У него в голове черти устроили пляску. Хочешь знать, что я думаю?» «Деда твоего, вечная ему память, этот лживый и уродивый тоже в жертву принёс своим каменным истуканам». «И убийства, и пытки, и отрезанная голова козла — всё это нечестивый обряд, списанный из чёрной книги». «Зачем ему это?» «Уж больно он был обижен на старых кудесников за то, что они пытаются вернуть сбежавших богов». Вот и принёс последнего из волхвов в жертву поганым кумирам. Может, надеялся, что те его наградят, а может, ещё большее лиходейство задумал. Ты послушай меня, Грюня. Мельник приблизился и жарко задышал грехвостое лицо. Не ходи к нему. Нище лихо, этот дурень в конец сбрендил. Ради идолов на любой грех готов. Попадёшься ему, и тебя принесёт в жертву таким способом, что сам взмолишься, как бы тебя побыстрее прикончить. Я мракобесов таких никогда прежде не видал. Отступись, цел останешься. Не могу отступиться, курдюм, проговорил Грыховста, ослабляя железную хватку и давая приятелю волю. Долг за мной. Кровавый долг. Я обязан ему отомстить. Да и как с этим убийцей смириться, ведь он бродит на воле. Кого ещё он захочет убить? Не будет всему гремячему долу покоя, пока его не накажут. Ты уж не обессудь, но драться с паганым мракобесом не по моей части, отпустил глаза Курдю. Такие есть. Я на тебя не в обиде, потрепал его по плечу Врдалак. Мстить за кровь дело родственное тут мне. Никто не помощник. Это дело я должен сам до конца довести. Эй, волчок! Раздался звонкий девичий голос. Тут твоя малолетка пришла, а чего не встречаешь? Приходи, годико, через 3 встречу. Это звался грехвост. Через 3 годика ты будешь уже старичком. Этот старичок тебе такого перца задаст, что ты мать родную забудешь. Ой, смотрите, как расхрабрился. Если ты такой храбрый, то выходи, потолкуем. Отчего выходить? Пожалуй ко мне сама, подозрительно ровным голосом откликнулся Грехвост. Ворон, устроившийся в ветвях на безопасной высоте аж, зашелся от возмущённого грая. Вот я к тебе и пожаловала, быстро нашлась Царевна. Три версты за тобой гналась, как простушка за иноземным принцем. Теперь твой черёд мне на глаза показаться. Либо ты сдашься, либо я тебя продырявлю. Нам конец! сплеснул пухлыми ладошками Мельник. «Государь и вселенная, хоть я в вас и не верю, но молиться больше не могу, так что спасайте меня, потому как окромя вас уж больше никто не поможет!» «Что ж ты не стреляешь?» — выкрикнул вслух Горехвост, и на этот раз в его голосе ясно звучала насмешка. «А вот и стрельну!» — нерешительно вымолвила Ира гнева и от досады закусила губу. Курдюм высунулся из-за березы и с любопытством начал разглядывать, что происходит. Ночная тьма стала уже непроглядной, но тул с огненными стрелами в руках девы светил так, что она сама казалась пламенным существом из небесного мира. Одна из стрел лежала на луке, но спущенная тетива болталась, как будто охотница и не собиралась стрелять. — Отчего она? — поднял голову к грехвосту Курдюм. — Молчи, — ухмыльнулся тот. Ворон сорвался с ветки и обеспокоенно закряхтел. «Сдавайтесь! Вы посреди голого поля! Деться некуда!» «У тебя в хвосте лишние перья! Лети ко мне, мигом поправим!» ответствовал вурдалак. Ярогнева нерешительно остановилась в десяти шагах перед деревом. «Горю, ничего ты!» – дрожащим голосом зашептал Мельник. «Она нас прям тут и пожжет вместе с этой кривой березой!» Грехвозд взглянул на него свысока и расхохотался. Вот ты других дурными обзываешь, а сам ни бельмеса, ни не бельмеса не смыслишь. Берёза-то непростая. Это макушки на дерево. В нём живут души умерших женщин, что служили небесной царице. Им тут и трябы ставят, и одежку оставляют. Смотри, сколько тряпочек и обрывков навязали на ветке. Ни один лесной брат, а тем более девка на таком дереве дожилистка не тронет побоишься причинить боль невинной душе. От того наша охотница и перестала полить. "Ну, так что ж ты идёшь?" с беспокойством выкрикнула Ирагнева. "Размышляю", нахально откликнулся Грихвост. "А пока отпусти моего дружка, а он-то тебе чай не нужен?" "Пость проваливает!" гневно бросила охотница и начала теребить лук в руках. Грихвост врезал Курдюму по затылку. Растолковывать тому было не нужно Мельник мигом взял ноги в руки и пропал в темноте Ворон даже не посмотрел ему вслед А теперь выходи, потребовала Ярогнева Сейчас в зубах веточкой поковыряюсь, протянул Грехвост Зарезал в деревне овечку, она, вишь, лярва оказалась старой да жилистой До сих пор во рту вязнет Он подобрал с земли сухую ветку и с громким хрустом разломил ее пополам В ночной темноте за его движениями было не уследить, тем более что разросшиеся на два ствола берёза надёжно скрывала его от глаз охотницы. "Ты чего делаешь?" дрожащим голосом выкрикнула Ерогнева. "Прекрати портить дерево или убью!" "Ой, а мала веточка оказалась," издевался над ней Гриховец. "А вот я сломаю сучок покрупнее." И снова хруст переломанной ветки прозвучал в ночной тишине как раскат грома. "Ах ты зверь!" сорвалась с места царевна и бросилась прямо к нему. Но грехвост только этого и ждал. Волчья шкура уже давно поджидала в его руках, вынутая из сумки. Быстрый прыжок, кувырок, и вот он стоит на четырёх лапах и скалится. Не поймёшь, то ли смеётся, то ли грозит. Пока Ирагнева оббегала дерево справа, волк прыгнул налево и скрыгонул в темноту. Его чёрная шкура растворилась в ночи, мягкие лапы тихонько касались жухлой травы и шелестят так незаметно, что даже острый слух не уловил бы шагов. Ирагнева забежала за берёзу, птица стрелой в тьму, но огненные всполохи стрел пугающие всё живое вокруг сыграли с ней недобрую шутку. Глаза ее так привыкли к свету, что не видели в темноте. Пока она вглядывалась в ночь, Горехвост успел сделать полсотни прыжков. «Пали! ЖАРЬ!» — заграил в ветвях Харахор. Ярогнева выстрелила в ночное небо, но стрела лишь прочертила огненную нить на мерцающем фоне звезд. Ее сияния не хватило, чтобы осветить землю. «Да что ж ты будешь делать?» С досадой выкрикнула охотница, волчья пасть грехвоста растянулась в улыбке, он уже был в ста шагах и продолжал удаляться.